Вместо послесловия. Умер ли Рим? Наводнение Рима германцами было только новым этапом того, что уже происходило много раз. Рим уже много раз погибал. Италия убила Лациум, 3-й, 1-й века до Рождества Христова, породив Рим италийский. Провинции убили Итальянский Рим, 1-й век до Рождества Христова, 2-й век по Рождеству Христову, породив Средиземноморскую державу. Христианство и независимость провинций убили языческий и императорский Рим в III-V веках по рождеству Христову, породив культуру почти всей Европы. В V веке от Рождества Христова германцы убили Рим Римской империи, породив мировую культуру, которую могли принимать какие угодно народы, которая могла цвести где угодно, что и произошло. Легионы Юлия Цезаря никогда не смогли бы дойти, боевые корабли не доплыли бы до Южной Америки. Но сегодня индейцы Чили в южном полушарии говорят на языке, очень похожем на латынь. Увидев живого австралийца, пленей старший удивился бы сильнее, чем при виде чудовища, якобы привезённого нейронам. Но австралийский художник Наманжира был подданным Британской империи, которая считала себя продолжением римской. Если вскорь мы встретимся в космосе со змеелюдными, или разумными минералами, мы опишем их словами, в которых будет немало латинских корней, и мы осмыслим их в понятиях, придуманных учёными великого Рима. Сын Божий, которого первыми из людей увидели подданные Римской империи, сказал, что зерно может быть вечным только умирая и прорастая в земле. Вечный Рим много раз умер и пророс. Сохранилась легенда, что перед походом на гуннов Аэций проводил смотр войскам. Среди солдат он увидел мальчика лет 17, с трудом державшего вертикально огромное боевое копье. А ты кто? Что тут делаешь? Я Римленин, я иду воевать за Рим. Меня называют последний Римленин. Значит, нас уже двое, ответил аицей. Судьба мальчика неизвестна. Известно, что последним Римленином называли ещё многих людей, включая служившего франкам Григория Турского. Они це оманли оторквата северина боецы и по крайней мере ещё 10 рых человек. Кто из них, кто из нас последний? Последний римлянин ещё не родился. Скорее всего, он никогда не родится. Рим живёт в нашем сознании и подсознании, в наших костях, душах и жилах. Мы это и есть Рим. Наши потомки с большой степенью вероятности станут киборгами, но и они останутся римлянами. Рим ещё 100 раз умрёт и 100 раз воскреснет. История Рима продолжается. Рим вечен.